Отряд первый – асцидии, асцидия. Асцидиями называются оболочники, которые в личиночном состоянии ведут свободный образ жизни, а затем прикрепляются к подводным предметам. Величина их обыкновенно скулак. Живут они во всех морях на весьма различных глубинах. Одни живут отдельно, другие составляют колонии. Первые называются простыми асцидиями, асцидия симплисас, у них наружная оболочка мантия сравнительно толста и, может быть, отчасти приравнена к раковине моллюсков, одно отверстие находится на вершине и ведет не в рот, а в обособленную жаберную полость, на дне которой помещается ротовое отверстие, далее идет кишечный канал в виде трубки, которая вскоре оканчивается вторым отверстием, все асцидии гермафродиты. Исследования их развития, произведимые русским академиком Ковалевским, возбудили в науке большой интерес. Наблюдения его показали, что у личинки асцидий, у которой имеется длинный веслообразный хвост, во время ее развития образуется особый орган, который сегментируется и представляет из себя образование, совершенно аналогичное позвоночнику высших животных или спинной струне. Таким образом, асцидии представляют собой соединительное звено между позвоночными и беспозвоночными животными. Классификация асцидий основывается, главным образом, на строении и форме наружных покровов, а также на форме и числе их бахромчатых придатков и щупальцев. На одном месте поверхности замечается несколько красноватых пятнышек, которые считаются глазами, Потому что сюда подходит разветвление нервов из близлежащих центров, но во всяком случае это глаза очень примитивного устройства и могут служить разве только для отличия мрака от света или для различения степени освещения. Асцидии ⁇ очень чувствительные животные, и если их вынуть из воды, то они моментально втягивают свои отростки и трубочки и принимают вид неправильной формы комочка. Свободно рассматривать можно их только в аквариуме. Наиболее привлекательный на вид сосцевидной асцидии или фалузии, фолузия мамиларис, у которых оба отверстия окружены красивым венчиком щупалец, что придает им некоторое сходство с цветами. Обыкновенно они лежат, зарывшись в песке, или неподвижно прирастают к какому-нибудь подводному предмету. При каждом прикосновении или даже при изменении освещения быстро съеживаются и втягиваются в свою мантию. Асцидии, живущие на значительной глубине, обыкновенно имеют длинный стебелек, которым они прирастают к подводным предметам. Из таких глубоководных форм упомянем – болтению, болтения фуриформис, и мозлееву асцидию, кульколус мозолеи, тело, которое имеет длину около 2 см, а длинный стебелек около 9 см. Эта асцидия выловлена была в Тихом океане на глубине 4252 метров. Один из самых крупных видов асцидий – представляет гигантская аскопера, аскопера гигантеа, достигающая в длину 30 сантиметров и 15 сантиметров в ширину. Что касается кубковидной асцидии хибобутис каликадес, то она единогласно признается самой красивой, и при своей прозрачности представляет полное сходство с хрустальным бокалом, который помещается на длинном стебельке. Водится эта асцидия на еще большей глубине, около пяти тысяч метров. Кроме простых асцидий, существуют еще колонии их двух родов. У одних группы особей соединены очень тесно, и такие асцидии называются «общественными», Ассидие социалес представителями которых могут служить уточковидные клавелины клавелина лепадиформис которые живут в немецком и других северных морях у них мантии отдельных особей срастаются посредством отростков а размножаются они почками которые развиваются отделяясь от колоний еще более тесная связь замечается между особями сложных асцидий, асцидия композитая, которые соединяются в неправильно скрученные или хрящеватые массы и располагаются вокруг одного общего отверстия. Колонии сложных асцидий встречаются на таких местах, где нет солнечного света, а именно под камнями или под навесами скал или между водорослями и в пустых раковинах. Окраска у них почти всегда красноватая или желтоватая. Они обитают на глубине 20-30 сажений. Что касается формы колоний, то она бывает очень разнообразна, иногда в виде гриба с коротким столбиком или в виде пластинки или, наконец, обрастают подводные предметы как бы корой. На зиму остыдии изменяют свой наружный вид И замечается потемнение их окраски, что по новейшим наблюдениям обусловливается увеличением известковых телец в их покровах. Для защиты против врагов асцидии пользуются слизистыми выделениями с дурным запахом, а также крепкой оболочкой. На них очень часто поселяются мелкие ракообразные, которые в большинстве случаев. Избирают своим местопребыванием жаберную полость, где перехватывают пищевые частицы, втягиваемые асцидией. Таким образом, они не являются настоящими паразитами, так как не причиняют своим хозяевам заветного вреда, а скорее подходят под термин «коменсалистов». Маленькие ракушки, в особенности кренелла, часто гнездятся у них на оболочке, и вместе с некоторыми червями прокладывают здесь свои ходы. Плодовитость асцидий очень велика, так что с избытком вознаграждает потери, наносимые им врагами. Колониальные формы, будучи разорванными, вновь восстанавливаются. Почкование происходит различным образом. В большинстве случаев почки появляются на различных местах тела, и в зависимости от этого находится форма получающейся колонии – Шаровидная, плоская, овальная и другие. Иногда почки образуются постепенно, а иногда сразу в большом количестве. Особи, которые развиваются в колониях, дальше размножаются половым путем. Из яиц развиваются личинки, обладающие характерным весловидным хвостом, из которых каждая при благоприятных условиях может произвести новую колонию. Прирозомы, пирозома, принадлежат к сложным сидячим осцидиям. Тело их снаружи представляется студенистым, замкнутым с одного конца цилиндром, который внутри заключает полость. Цилиндр этот свободно плавает и в длину достигает нескольких дюймов. Жаберное и заднепроходное отверстие, расположены на противоположных концах цилиндра. Как показывает название, Пирозома по-гречески означает «огневое тело». Пирозомы обладают способностью светиться и очень часто бывают причиной эффектного явления свечения моря. Свет производится у них многочисленными клеточками, которые расположены в поверхностном слое кожи. Чтобы вызвать свечение, достаточно прикоснуться к пирозоме или поместить ее в пресную воду, где свечение достигает даже высшей степени – Свет их довольно ярок и отличается зеленовато-голубым блеском, который возникает в виде отдельных искорок, беспрестанно приливающихся и, наконец, загорается вся колония. Точно так же и потухание происходит не сразу, а постепенно. По исследованиям паэнцери, свет исходит из специальных органов, которые состоят из скопления особых клеток, Таких светящихся телец у пирозомы очень много. У колоний длиной в 8 см и шириной в 4 см. Их насчитывается около 6500. Группа аппендикулярий в роду других оболочников стоит несколько в стороне. В личиночной стадии аппендикулярии организованы выше асцидий, а во взрослом уступают им в организации, что неудивительно, если принять соображение, что асцидии в некоторых отношениях подверглись упрощению организации, так называемому регрессу. Аппендикулярии во всю жизнь остаются свободными, и только немногие из них устраивают себе помещения. Так называемые домики, которые представляют род «чехлика», образовавшегося из слизистых отделений всей поверхности тела. Такой чехлик у здоровой особи может образоваться в течение одного часа. Но животное редко остается в нем долго, а по большей части вскоре покидает его и немного поплава встроит в себе новое помещение. Тело аппендикулярий овальной формы назади сплющивается и образует хвост, который в три или четыре раза длиннее тела. Внутри этого хвоста замечается скелет, совершенно сходный с позвоночником. Из органов чувств замечается слуховой мешочек с округлыми отолитами и чувствительные щетинки, которые разбросаны по всему телу. Одни из апендикулярий ведут пелагический образ жизни, другие обитают на значительной глубине – Около трех тысяч метров.